Глава тринадцатая. Я сверился с координатами своего подкрепления. Все наши пока были далеко. Они перлись пешим ходом, протаптывая новые горные тропинки. Искорка тоже еще в пути. В лучшем случае через пару часов будет здесь. Зато хомяк крутился перед входом в открывшееся здание и уже сиганул бы внутрь, не придержи я его. Для начала я проверил свои системы. Заряд полный, запас ремкомплектов есть, навыки наготове. Можно выдвигаться. На подходе никто не атакует, а значит, либо их датчики как-то некорректно меня или нас с Татьяной. Определяют, либо там внутри еще не решили, что со мной делать. Я все равно включил и маскировку, и защитное поле, прежде чем выдвинуться вперед. Активировал крафт-компакт и запустил постоянное сканирование у хомяка. Похоже, бесполезное. Вход в древнее сооружение отображался одним сплошным энергетическим блоком. Из предосторожности я подошел к дверному проему чуть сбоку, чтобы не светиться по прямой. Не знаю, что за камни тес здесь поработал, но плиты даже при ближайшем рассмотрении выглядели естественно. Точно никакая не облицовка, а скорее выточена целиком из скалы. Камяк проскочил мимо прохода, передав мне картинку. Короткий коридор и лестница вниз. Красное свечение от стен по фактуре напоминающих броню киберведьмы. Это такая печатная плата с плотной паутиной электропроводящих цепей. Все эти линии разбегались по стенам, полу и потолку и складывались в непонятную для меня схему. Я отдатронулся до каменной плиты, которая оказалась теплой. Всего градусов на двадцать теплее окружающей среды, так что погода и это не делала. Но все же она ощущалась энергетически пустой, даже со знаком минус. Уже не я щупал камень, а он пытался поймать мои потоки. И выйти на тех из меня. И тут в проеме я заметил какую-то промелькнувшую тень. Силуэт показался мне знакомым. Такую призрачную собаку я уже видел в видениях Татьяны. А я гонялся за похожей по адскому сектору аукционного дома. Вспомнилось и странная структура шкуры или брони той твари, на вид как костяная, но при этом совсем не органическая. Такой же, если подумать, была и у стражей тюрьмы и гробницы. Видать, одна шайкалейка либо созданы киберведьмами, либо пришли с ними из одних мест. Я подождал пару минут, держа под прицелом лестницу, но больше никто не появился. И тогда я переступил порог. Светящиеся линии на полу как перепуганные бросились в разные стороны от ноги. Сделав еще один шаг, я приложил ладонь к стене и провел по разбегающимся линиям, разрушая их идеальную геометрическую картину. Хотя она тут же восстановилась, стоило мне отдернуть руку. Добрался до лестницы и, следуя за хомяком, спустился метров на пятнадцать. Оказался в широком коридоре, где меня, наконец-то, встретили. Костяной страж стоял в дальнем конце коридора, метров в пятидесяти от меня, а по бокам сидели две тощих собаки призрака, кожа до、да、костей. Это как раз про них. Только, насколько я помню, они еще и вампиры. На мое появление страш никак не отреагировало, а вот псы разом сделали стойку, вытянув морды в мою сторону. Я остановился, подпихнул ногой хомяка, мол, тоже давай холку напряги, да зубами щелкни. Получилось не так эффектно. У противника скорее доберманы, а у меня хомяк, зато убийца. Мы замерли, как на диком западе, только вместо ветра и перекати поля мигающий свет, переливающихся полосок на стене. И что теперь? Теперь кто первый моргнет? Первым моргнул страж. Он гаркнул что-то нечленораздельное, что подхватило эхо и разнесло по коридору. Поймал пулю в плечо, но бросился прочь и успел скрыться в боковом проходе. Зато за мной рванули псы. Опасность сзади! закричала Татьяна, которую я все еще держал за руку. Ее голос прозвучал одновременно и в реальности, и здесь, отразившись от стен. Мне даже поворачиваться не пришлось. Короткий кивок в сторону, и я увидел движение сзади. Линии, которые покрывали все поверхности, вспыхнули и выскочили из пола и потолка, сомкнулись в центре и сформировали самый настоящий забор. Ширину между его прутьями можно было мерить в псах призраках. Тощие монстры проскочили бы со свистом, но не хомяк и тем более не мой оригинал. Потом прутия изменили цвет, покраснели и начали моргать, словно это лазерные лучи, наливающиеся мощностью. Они не только отрезали мне путь к выходу, но и двинулись на меня. Я подался вперед, на встречу несущимся псам, сделал несколько выстрелов, но вся улетела мимо, попав без в безрекошатов стены и вызвав лишь краткие вспышки, как в каком-то лазертаге. Йорк-ейпсы взвелись в воздух, намереваясь вцепиться вориджа. Поднёрнув в последний момент, когда костяная челюсть уже собиралась сомкнуться на визоре, я подхватил пса за лапы, круто нулся и плашмя запульнул его на прутья. Вперёд собака не пролезла, упав с той стороны, развалилась на четыре части. Чёрт, даже крови нет, только запах палённого пластика, который передался через датчики. Лазерный забор ее даже не заметил. Я обернулся проверить, как дела у Спота. Он прыгнул на перерез второму псу. Блин, како! – скомандовал я, гипнул извивающегося в пасти хомика монстра, а затем потянул Спота за собой. Надо будет потом в записи пересмотреть, как он умудрился цапнуть ее за хребет. Еще и ровно посередине, так, чтобы она пастью не дотянулась. Совфинг, то похоже, забористая была, которую я ему загрузил. Снова бежать, пока противя распиливали вторую тушку. Я успел добраться до проема, в который смылся страж. Оказалось, что не просто смылся, а, отбежав на безопасное расстояние, засел за каменным блоком. Еще и подмогу привел. В меня ударило сразу три энергетических сгустка, похожих по структуре на лазерные прутья. Отступать было уже некогда. От одного я увернулся, от второго подставил проекцию двойника, запитав ее энергией. Остановить снаряд он не смог, но траекторию сбил, уйдя на перезарядку. Третий луч я принял на щит и сразу же об этом пожалел, потеряв чувствительность до самого локтя. Словно какой-то качок-переросток чуть не оторвал мне руку в поединке армрестлеров, когда прихлопнул ее остойку. Я вывалился в очередной зал, открыв неприцельный огонь в стрелков. и укатился под прикрытие какого-то шкафа. Тут же в него попал лазер, и над моей головой разлетелся сноб искор. Я отстрелялся поверх ящика, спрятался обратно и с облегчением отметил, что хомяк сидит у меня за спиной. Сделал еще несколько выстрелов и резко выглянул с другой стороны укрытия. Заснял окружение, пытаясь одновременно изучить обстановку, подлечить руку и перезарядить крафт-компакт. Картинка получилась в духе за секунду до. Треть кадра занимал размазанный лазерный луч, опоздавший как раз на ту самую секунду. Большой зал. В центре куча техники. Какие-то очередные сервера или компьютерные блоки. Практически ничем от них не отличались стены. Та же фактура печатных плат, только цвет зеленый. Вдоль стен еще блоки, плюс длинные столы и огромные экраны до самого потолка. На одном — карта, на другом — какие-то данные с изображением фоггеров. На третьем сильно смазалось изображение из-за лазера, но своего ориджа я в любом ракурсе узнаю. Самым интересным был центральный экран, на котором мерцало сотня огоньков. Предположу, что они пребывали в постоянном движении, но камера поймала тот момент, когда облако собралось в силуэт человеческого лица. Блин. В мое время так искусственный интеллект в фильмах изображали. «Татьяна, ты здесь?» — спросил я и легонько сжал пальцы на ее руке. «Да». Едва слышно прошептала девушка и начала бормотать, словно во сне. «Но я... я не понимаю. Это место... Меня что-то...» Притягивает и держит что-то неживое, механическое. Я не чувствую, не знаю, как назвать чужого разума. Я не могу проснуться. Попробуй нащупать то, что тебя держит. Я такой сама. Возможно, это какой-то излучатель, какой-то искусственный телек, который отрабатывает скрипт или алгоритм. Я сам не чувствовал присутствия здесь фогеров или киберведм. Технологии точно принадлежали им. Возможно, раньше здесь кто-то был, все это настроил и наладил, а потом ушел, оставив работать в автоматическом режиме. Как? Снова прошептала Татьяна. Просто попробуй. У меня это так всегда и получается. Поговорить нам больше не дали. В глубине зала что-то щёкнуло, и следом послышался бойкий цокот костяных лап. Как минимум еще два пса. Затем. Раздался скрип сдвигаемого блока. Подбираются. Активировал второй крафт-компакт. Я подмигнул хомяку. Выпустил Рой навстречу псам и на рывке вылетел из за блока, стреляя из двух рук. В реальной жизни вообще бы не попал. Но хвала систему Мариджиналов и моментальному захвату целей. Мозги брызнули на экран. Минус один. Покончив с первым, я рухнул и сразу ушел в ковырок. Размянулся с лазерным лучом, растворившимся в полу. Пока вибрации нитей, которые просто впитывали в себя луч, еще не утихли, я уже бросился к следующему. Коньковый бег зигзагами, вороты и виртуозные микроколебания. Все это лишь для того, чтобы разменуться с лазерами. В итоге я оказался за стойкой, за которой прятался страж. Мгновенная смена навыков, взмах клинком и костяного монстра разделила на три части. Отдельно усики-антенки, макушка и все остальное тело, осевшее на пол. За ним кубарем полетел и я, пропустив тычок под колено от костяного пса. Комяк не успел. В последний момент только цапнул за ногу и развернул тушку, но поздно. В меня она уже прилетела. Я свалился вместе с монстром, пытаясь на вытянутых руках оттащить оскаленную пасть от пицца и одновременно прикрыться от третьего стража. Непонятная химозная вонь тут же забила датчики. Запас энергии просел на десять процентов. И это она меня еще не цапнула? Сука, вампир беспроводной! Монстр не только тянул мою энергию, но и становился сильнее. Собака рвалась из моих рук, клацая челюстями все быстрее и быстрее, ближе и ближе. На клыках появилась какая-то слизь. Несколько капель упали на пол, шипением погасив мерцающие нити. Я полз спиной вперед, пытаясь если не свернуть шею, то хотя бы завалить всего монстра и ударить головой о пол, а еще лучше о какой-нибудь острый угол. Увидел на втором экране, что хомяк начал меня зеркалить. Он напал на последнего стража. И даже вцепился в руку с оружием. Поднял шипы на спине и вертелся, не давая себя сбросить. Я плечом уперся в сервер и, наконец, извернувшись, приложил монстры лбом остойку с зелеными датчиками. Еще раз размахнулся, посылая вдогонку энергетический удар, и вмял крестяную макушку, размазав ее по панели. Активировал клинок и добавил, пробив и голову, и сервер. А потом этот же клинок превратил в метательный нож и швырнул в последнего стража, все еще пытавшегося сбросить хомяка. «Минус. Все». По крайней мере те, у кого еще есть физическая оболочка. Виртуальная морда на экране все еще была здесь, морщилась, извивалась всеми точками, постоянно меняя образ. То принимала вид киберведьмы, то стража, то какой-то хрень, похожая на червя. Все картинки роднила одно – ярость, транслируемая через мерцания. Стробоскоп и тот нежнее по глазам бьет. Я поднялся с пола, осматривая место побоища. На всякий случай прошел между стражами, делая контрольные выстрелы. Одного пса добивать не пришлось. Рой поработал не хуже Лазаров, просто уже не вдоль, а поперек, превратив в кустиную броню в решето. А своего впечатанного я добил и по ходу дела перешел к изучению серверов и экранов. Посмотрел на мечущуюся в бессильной злобе виртуальную морду, пытаясь понять, как её отключить, чтобы убрать воздействие на Татьяну. Изучив приборную панель, я вообще ничего не понял. Та же печатная плата, что и везде, только узоры другие. Здесь, похоже, и Фоггер ногу сломает, даже с учётом того, что они уже успели перенять от киберведьм. Посмотрел на экраны. Первый — карта. Вот все понятно и без переводчика. В центре долина, в которой я сейчас нахожусь. От нее линии, та самая энергетическая проводка, к аномалии, гробницы и еще к паре десятков мест с похожими маркерами. И того как минимум пять теремных камер и прикрывающих их аномалий. И все это в нашем секторе по соседству с тридцать седьмой. Удачно мы переехали к тихим, блин, соседям. То, что это тюремная зона, я уже не сомневался. Там камеры, там аномальная ограда, а здесь офис надзирателей. На соседнем экране в формате доски почета цветились изображения фоггеров. Пять образов, как портрет на паспорт или в личном деле. Довольно детальное изображение: визор, шлем, фактура на лицевой броне, а поверх изображений на всю ширину таблички из символов. На первой картинке я узнал самурая из гробницы, с которым совсем недавно познакомился. Лицо было крест на крест перечеркнуто тонкими красными линиями, а сама табличка вдобавок уже светилась красным. Ликвидирован, нейтрализован, мертв. Что-то явно в таком духе, понятное без перевода. На следующем изображении был незнакомый мне Фоггер, тоже элита, тоже самурай, но характерные черты не перепутать с первым. «Какие-то боссы Фоггеров, даже не кастомы, а индивидуальная разработка». Этот не был перечеркнут, а табличка светилась зеленым. Вероятно, под замком в одной из других камер. Искорка прилетит, и мы либо сопоставим маркеры, либо по всем координатам проедем. Даже, скорее всего. Третий тоже зеленый. Четвертый — красный, но не перечеркнутый. Возможно, сбежал». А вот пятый вызвал у меня больше всего вопросов. Я даже кратность камер увеличил, чтобы разглядеть получше. Это был... Айс Фара. Ха! Изображение было с серой подсветкой, и табличка с символами была не поперёк изображения, а сверху. Не знаю, может, это моё воображение уже разыгралось, но я готов был поспорить, что Искорка переведёт это примерно как «Wanted». Потом подумает и еще раз переведет «разыскивается». То есть Айсфара — это не какой-то там бог, возмерзание или символ надежды Фоггеров. Это конкретный человек. То есть оригинал, то есть Фоггер. Я вспомнил изображение Айсфара в камере гробницы. Получается, это не фанатский плакат, а объявление о розыске? И кибер-ведьмы его не нашли. И, возможно, он до сих пор бродит где-то там, в альдах, управляя всеми действиями Фогеров. Пол, это лава. Внезапно простонала Татьяна, отвлекая меня от размышлений. Не время, знаешь ли, для Игоря. Я аж возмутился. Не могу объяснить, но чувствую так. Снова простонала она, совсем уже слаба. И в этот же момент виртуальная морда разлетелась на мелкие кусочки, скрываясь по углам экрана. «А я только и успел, что подхватить хомяка и, как в детской игре, взвиться в воздух!» — запрыгнул на приборную панель, давя индикаторы. В это время из пола начали расти лазерные лучи. Буквально из каждого узла электрической схемы на полу, как фонтанчики, поднялись плотные мерцающие лучи. Доросли до полутора метров и остановились, перекрыв не только выход, но и вообще весь зал. Настолько плотная посадка, что даже тощие псы не прошли бы. Ближайшего ко мне монстра проткнуло не меньше шести лучей, а лежащий на полу страж вообще превратился в какого-то ежа, и еще и плавиться начал в тех местах, где пробивался лазер. Приплыли, блин, не протиснуться, не перепрыгнуть. Алекс, послышался слабый голос Татьяны. Ты как? спросил я, а сам подумал. Давай только без продолжения, что вещи это лава, потолок это лава и так далее. «Я что-то чувствую. Я вижу кого-то». «Можешь подсветить, как было со входом?» — спросил я, потому что кроме лазерного дырокола ничего перед глазами не видел. И даже экраны начали гаснуть. «Я помогу. Давай вместе!»